три пряхи. Жила-была на свете девица-ленивица и прясть-неохотница. И как бы мать ее к тому не принуждала, а заставить прясть не могла. Наконец и до того дела дошло, что мать однажды не вытерпела, рассердилась и побила дочку, а та стала голосом плакать. Как раз в это время ехала мимо королева, и когда услышала плач, приказала лошадей остановить, вошла в дом и спросила мать, за что она так бьет свою дочь, что ее крики слышны даже на улице. Матери совестно было обнаружить лень своей дочки, и потому она сказала, «Да вот никак ее от пряжи не отбить! Все хочет прясть да прясть, а я-то бедна и не могу для нее постоянно иметь лен на готове!» Тогда королева отвечала, Я более всего люблю прясть, и более всего бываю довольна, когда кругом меня шуршат колеса самопрялок. Отпустите вашу дочь со мной в мой замок. Там у меня льну довольно, может, себе прясть сколько душе угодно. Мать была радешенька, и королева увезла ее дочку с собой. По приезде в замок королева повела девушку вверх и показала ей три комнаты, снизу доверху полнешеньких чудеснейшего льна. «Вот перепреди мне весь этот лен», — сказала королева, — «и когда перепредешь, я тебя отдам замуж за моего старшего сына». «Не посмотрю я и на то, что ты бедна. Твое неутомимое старание заменит тебе преданное». Бедная девушка перепугалась. Она не могла и подумать, перепрясть такую силу льна. Хотя бы она над этим и триста лет просидела, и работала бы с утра и до вечера, не покладая рук. Оставшись одна, она стала плакать. И так три дня просидела, пальцем не шевельнувши. На третий день пришла королева и очень удивилась, увидевши, что еще ничего не напрядено. Но девица извинялась тем, что она все очень скучала по дому матери своей и потому не начала еще работать. Королева ее выслушала, но, уходя от нее, сказала, «С завтрашнего дня ты должна начать работать». Когда девица опять осталась одна, то уж решительно не знала, что ей делать, и в горе подошла к окошку. Вдруг видит, входят во двор три бабы. У одной нога широкая приширокая и приплюснутая, у другой нижняя губа такая большая, что на подбородок отвисла, а у третьей большой палец на руке огромный. Они остановились перед окном, взглянули вверх и спросили девушку, о чем она горюет. Она стала жаловаться им на свою беду, и тогда те предложили ей свою помощь и сказали, «Если ты нас к себе на свадьбу пригласишь, нас не постыдишься» и назовешь своими тетушками, да за стол с гостями посадишь, то мы тебе, твой ленно придем, и при том в самое короткое время. — От души буду вам рада, — отвечала девица. — Входите же скорей и сейчас принимайтесь за работу. Тогда впустила она этих трех диковинных баб к себе и в первой комнате сальном устроила им выемку, в которой они уселись и принялись прясть. Одна тянула нитку из кудели и вертела колесо, другая смачивала нить, третья скручивала нитку и постукивала пальцем о стол, и как не стукнет, так и падает на земь известное количество пряжи, и при том самой тонкой. От королевы она укрывала своих трех прях, и когда та приходила, указывала ей только на груду пряжи, так что та не знала, как расхвалить ее. Когда первая комната опустела, принялись за вторую, а там и за третью, и ту скорехонько опростали. Затем три бабы-пряхи распрощались с девицей и сказали ей, «Не забудь только обещанного нам! В том твое счастье!» Когда девица показала королеве пустые комнаты и громадную кучу пряжи, та стала готовить свадьбу. И жених заранее радовался, что жена у него будет такая искусная и старательная, и нахвалиться ею не мог. «У меня есть три тетки!» сказала девица королеве. «И я от них много добра видела, так я и не могу забыть о них в счастье, а потому позвольте их пригласить на свадьбу и посадить с нами за один стол». Королевы и жених сказали, «Почему бы нам этого не дозволить?» Тогда, когда торжество началось, три тетки вошли в залу, очень странно одетые, и невеста, обращаясь к ним, сказала, «Милости просим, милые тетушки». «Ах!» — сказал жених, «Как ты можешь дружить с такими уродами?» Затем он подошел к одной из трех прях с широкой ступней и спросил, «Отчего это у вас ступня такая широкая?» «От нажима», — отвечала она, — «от нажима». Тогда жених подошел к другой пряхе и спросил, «Отчего у вас губа такая отвислая?» «От смачивания», — сказала она, — «от смачивания». Тут обратился он к третий. «Отчего у вас такой большущий палец?» — От скручивания нитки, — сказала она, — от скручивания нитки. Королевич испугался и сказал себе, — Ну уж моя-то красавица жена и не притронется к колесу самопрялки. Так и избавилась она от необходимости прясть эту несносную льняную пряжу.